Монолог домашнего кота. Позвольте представиться. Некто Сиамский. Работаю котом в одной очень интеллигентной семье. Хозяин научный работник. Хозяйка научная домработница. Я существов вполне интеллигентный, поскольку смотрю телевизор, сплю на рояле, читаю художественную литературу. У меня есть свой любимый литературный герой, князь Мышкин. Так что, как видите, я существо вполне интеллигентное и не понимаю, почему люди считают котов аморальными. Люди даже придумали какое-то странное выражение «гуляет, как кот». Я, например, 11 месяцев ловлю мышей. И только месяц в году я позволяю себе расслабиться. Но вы знаете, этот месяц — март. Когда вы празднуете Международный женский день. Мне тоже хочется сделать кошке что-нибудь приятное. Но хозяин у меня 11 месяцев вообще мышей не ловит. А месяц его ловит жена. И не может поймать. Конечно, я не святой. И тоже могу иногда залезть на крышу. Но я же не позволяю себе в отсутствии хозяйки привезти в дом постороннюю кошку. А что делает хозяин, когда хозяйки нет дома? Он из нашей квартиры делает форменный чердак. Такие оргии, такие анекдоты, что шерсть дыбом встает. чем это приносит мне боль не только моральную, но и физическую. Вы думаете, приятно, когда утром на тебя встают голыми ногами, думая, что ты коврик? Я повторяю, я не святой, но вы не забываете, я ведь ни с кем официально не зарегистрирован. Потому уж если ты женился, ты хотя бы научись врать как следует. Ведь он же врет, и бог знает что. То у него научная конференция в три часа ночи, то у него отчетно перевыборная в пять утра. А недавно принес просто неприличное слово. Симпозиум. Причем в другом городе. Уехал на этот симпозиум в люксе, а вернулся в гипсе. С переломанной ногой. Как вы думаете, что он сказал своей жене? Он сказал, я ставил эксперимент в одном учреждении, очень закрытом, на крючок, в это время какой-то оппонент ворвался без стука и до такой степени был не согласен с моими опытами, что мне пришлось спрыгать с балкона. Но это же бред. А она поверила. И это тем более странно, что до сих пор этот оппонент звонит и обещает сломать хозяину вторую ногу. И правильно, я бы еще ему хребет сломал Вы скажете, что это жестоко Да, это негуманно А люди поступают с нами, котами, чтобы мы не гуляли Гуманно? Вы знаете, о чем я говорю Этот метод имеет свое название Метод хирургического вмешательства в личную жизнь Вы меня извините, а что жены этого метода не знают? Чего же они местком пишут? Разве в месткоме уже делают эти операции? Так что уж давайте договоримся. Я категорически возражаю против выражения «гуляет как кот». Если уже кот действительно гуляет, честнее про него говорить «гуляет как человек».